Глава 157 Этот тринадцатилетний учитель поднялся по ступенькам второго блока шестого курса. Этот учебный блок был шестиэтажным. Учитель довел Юйхау до пятого этажа, прежде чем они свернули в коридор. Они шли по нему несколько десятков метров, пока учитель не остановился перед самой дверью. На двери была табличка с надписью «Лаборатория номер три». «Он сразу привел меня в лабораторию?» У Юйхау возникли некоторые сомнения, когда он увидел, куда они пришли. Тем не менее, он не имел никакого контроля над тем, что он собирался изучать, пока он находился здесь. Молодой учитель достал из кармана табличку с фамилией и помахал ей перед дверью. Все было похоже на то, что Юйхау видел вчера перед измерительной комнатой. Вспыхнул один луч света, после чего дверь просто взяла и открылась. «Входи!» Голос молодого учителя был простым и содержательным, когда он пригласил Юйхао в лабораторию. Лаборатория была очень большой и просторной, она была больше, чем лаборатория Фан Юя в Академии Шрек. Здесь присутствовали всевозможные духовные инструменты и металлические материалы, а гигантский лабораторный стол был размером более 30 квадратных метров. Матовая серебристая белая металлическая поверхность была безупречно чистой и давала приятное ощущение. Лаборатория была пуста, не считая их. Вокруг никого не было. Молодой учитель без энтузиазма сказал, «Меня зовут Сюан Цзывэнь, и с сегодняшнего дня я буду твоим учителем. Мне все равно, какой класс ты получил в Академии Шрек. Тебе придется пересдать все тесты мне с самого начала. Если ты не сможешь пройти мои тесты, ты займешься самообучением в библиотеке, чтобы не тратить мое время». Юйхао был озадачен. Он никак не ожидал, что этот учитель скажет что-то подобное. Он не хотел его учить? Йейхау не мог не спросить, «Учитель Сюань, каждый учитель, отвечающий за студентов по обмену, такой же, как вы». Будь это действительно так, это означало бы для них огромные проблемы. Он был уверен, что сможет научиться чему-то сам в библиотеке, но он знал из своего опыта обучения с Фан Юем, что иногда попадались темы, которые, обучаясь в одиночку, необходимо было обдумывать в течение нескольких дней, вместо того, чтобы просто решить их всего за несколько минут с помощью учителя. Сюан Цзивэнь, похоже, не отреагировал на колкость Ейхау и холодно ответил. Мне все равно, как поступают другие. Это просто то, как я веду свои дела. У меня плотный график, поэтому если ты считаешь, что несправедливо все это, отправляйся со своими претензиями прямо к Линдзяе и попроси сменить наставника. Я в любом случае не хотел брать на себя эту ответственность, поэтому я рассказываю тебе, какие у меня есть варианты». Йойхао подумала подумала Джоуи, когда смотрел на холод в глазах Сюан Цзэвэнь. Строгость и жестокость учителя Джоуи отличалась, но обучение под руководством Джоуи дало Ейхау некоторый опыт работы с учителями, которые обладали странными личностями. Наличие у учителя характера означало лишь, что у него были свои стандарты, а тесты в любом случае оставались просто тестами. «Разве он мог бояться оценок?» Юйхао быстро смягчил свои эмоции, прежде чем дать ответ. «Я готов пройти вашу оценку». Спокойные, но холодные глаза Сюан Зевеня заполнились странными эмоциями, и он бросил слегка уделенный взгляд на Юйхао и сказал. «Хорошо, тогда давай начнем прямо сейчас. Значок на твоей груди должен представлять духовного инженера третьего класса из Академии Шрек. Я дам тебе 15 минут. Всего лишь 15 минут. Выбирай любой из находящихся здесь материалов и сделай для меня свою лучшую формацию массивов для духовного инструмента третьего класса. То, насколько низок твой класс, это не имеет значения. Суть испытания заключается в мыслительном и творческом процессе духовного инженера. Это моя единственная подсказка для тебя. Ты можешь приступать. С этими словами Сюан Цзи Вэнь шагнул в сторону. Он повернул запястье, и в его руках появился маленький таймер. Установив его на 15 минут, он положил его на стол лаборатории после запуска обратного отсчета. Йхао приступил к своей работе как можно скорее. С тех пор, как он присоединился к плану универсального солдата, он приложил просто слишком много усилий. Тем не менее, он все еще являлся 14-летним подростком. Он с блеском прошел через их духовную шкалу измерения телосложения, и высокомерие гения поднялось из его сердца после того, как он встретил пренебрежение и безразличие сюан Он подошел к металлическим материалам прямо перед ним. Он даже не удосужился осмотреть их, но вместо этого немедленно активировал свое духовное обнаружение и осматривал их все в своем уме. Он поднял правую руку, и пять темно-золотых клинков выросли из кончиков его пальцев. Он осторожно взмахнул рукой и отрезал уголок от яркого серебряного куска металла. Юйхау поднял левую руку, использовал технику контролирующего журавля-ловящего дракона, и отрезанный кусочек металла был надежно закреплен в его хватке. Он убрал темно-золотые жуткие когти, и кристаллы алмазного льда внезапно появились на обеих его руках. Он сложил руки и постепенно начал придавать форму куску металла, который он только что отрезал. Сюан Цзэвэнь перестал дышать от удивления, когда увидел темно-золотые жуткие когти. Ему было чуть больше 30 лет, но он был погружен в духовные инструменты более 20 лет и мог точно сказать, что Юйхао только что использовал не духовный инструмент. Металл, который он выбрал, был общеизвестно твердым и прочным титаном. Это был редкий металл, редкий, который производился только в Империи Солнца и Луны. Первым впечатлением Сюань когда Юй Хау выбрал Титан, было... Он что, допустил ошибку? Однако его зрачки сразу же сузились, когда темно-золотой клинок пронесся по серебристо-белому чурбанчику Титана и без особых усилий просто отрубил кусок, даже не издав ни единого звука. Его мозг начал быстро соображать, когда он попытался вычислить остроту и прочность темно-золотого клинка. То, что произошло дальше, потрясло Сюан Цзевеня еще больше. Между ладоней Юйхау раздалась какая-то странная череда потрескивающих звуков, и между его ладоней начал высыпаться мелкий серебристо-белый порошок. Кристаллы алмазного льда выглядели невероятно блестящими, отражая свет внутри лаборатории. Юйхао подошел к лабораторному столу, не давая Сюан Цзевэню возможности обдумать произошедшее. Его поведение также немного изменилось, и Сюан Цзевэнь смог тонко уловить сверхъестественный фокус и стабильность Юйхао. На столе появилась серебристо-белая сфера размером с лиджи. Юйхао работал с огромной скоростью. У него не ушло много времени на то, чтобы сложные и замысловатые узоры появились на поверхности металлической сферы. Тем не менее, брови Сюан Зевеня сжались в узел, и он пробормотал себе под нос». Заряд, скорость, скорость, скорость, скорость, скорость, скорость, еще скорость. Добавление семи массивов на такое маленькое тело является выдающимся, но почему добавил ты шесть массивов скорости? Если использовать это ядро для духовного ускорителя, одно единственное использование сломало бы твою спину пополам. Титан прочный, крепок, но... К такому маленькому размеру добавлено семь массивов, и шесть из них — это скорость? Ты стремишься к чему-то столь экстремальному, поэтому ты сможешь использовать его только один раз. Тебе, парень, не кажется, что это просто пустая трата из-за того, что тебе придется выбросить этот духовный инструмент после одного единственного использования?» Голос Сюанвэня не был таким уж и тихим, но Юйхау, казалось, не обращал внимания на внешние раздражители и сосредоточился на своей чуткой работе. Титановая сфера постоянно вращалась и вращалась, пока разделочный нож в его правой руке непрерывно гравировал. Мелкий порошок титана тоненьким слоем разлетелся по всему лабораторному столу. Сюан Цзэвэнь в этот момент еще больше заинтересовался Юйхао. Он мог сказать, что основы этого подростка были хорошими, и их, хотя это был духовный инструмент третьего класса, добавление стольких массивов одновременно было тем, что мог сделать лишь духовный инженер четвертого класса. Его руки были устойчивы, а движения быстрыми, но ритмичными. Что было более впечатляющим, так это то, что он не допустил ни единой ошибки, несмотря на всю свою изумительную скорость. И Сюан одним взглядом мог определить, что Юйхао не впервые создавал подобную формацию массивов. Формация массивов являлась сердцем и даже душой духовного инструмента, поэтому здесь не было места для ошибок. Даже крошечная ошибка или неточность может привести к тому, что духовный инструмент будет отброшен как бесполезный. Пять минут. Юйхау потребовалось всего лишь пять минут, чтобы завершить свою формацию массивов. Он слегка подул на металлическую сферу, и слой металлического порошка слетел вниз. Гравировка была завершена. То, что раньше было простой обычной титановой сферой, теперь выглядело как искусное художественное произведение. Глубокие и мелкие канавки, вертикальные и горизонтальные линии пронизывали всю металлическую сферу, придавая ей невероятную трехмерность. Я закончил, учитель Сюань. Юйхау сжал в руках маленькую сферу формации массивов. Сюань Цзывэнь холодно сказал ничего впечатляющего ты думаешь что создание такой экстремальной формации массивов считается креативным гихау посмотрел на таймер и сказал учитель сюань еще есть время я надеюсь что вы позволите мне выковать весь духовный инструмент и продемонстрировать его вам глубина духовного инструмента который я намереваюсь создать не связана с его формацией массивов о, -о, -о! Сюань Зевэнь с удивлением посмотрел на него и сказал, «Хорошо, покажи мне, если это действительно столь креативно, тебе позволено немного превысить временные ограничения». Его интерес был уже в достаточной мере пробужден этим юношей из Академии Шрек. «Да, учитель», — подтвердил Юйхао и сразу же вернулся к грудам металла. Он больше не выбирал титан, а вместо этого выбрал железо, железо, которое является самым обычным металлом. Это было распространенное железо, металл, который даже для ковки корпуса духовного инструмента использовался очень редко. Железо обычно использовалось для придания формы, люди редко использовали его непосредственно для ковки духовных инструментов. Темно-золотые жуткие когти появились снова и начали отрубать от чурбана железа кусочки за кусочком. С точки зрения сюан методы создания духовных инструментов Юйхау были необычными даже уникальными. Юйхау мог использовать свои руки, чтобы придавать форму такому крепкому металлу, как титан, и даже был способен придать ему форму идеальной сферы. Не стоило уже говорить, что он способен сделать железом. Юйхао быстро придал кусочкам железа в своих руках нужные формы. Он использовал гравировальный нож после формирования деталей, чтобы придать им более точные формы, которые ему были и нужны. Если время, необходимое Юйхау для создания формации массивов, считалось быстрым, то скорость, с которой он работал сейчас, можно было охарактеризовать только как пугающе высокую. Это почти достигло такой степени, что глаза сюан не могли различать его движения вообще. Юйхао время от времени слегка сдвигался и наклонял свое тело, преднамеренно блокируя взор сюан Когда Сюан Цзэвэнь изменял свою собственную позицию и продолжал наблюдать, несколько металлических деталей уже оказывались завершены, и у Сюан Цзэвэня никогда не было возможности засвидетельствовать, что Юйхао делал в этот короткий момент. Однако Сюан Цзэвэню постепенно удалось заметить некоторые подсказки. Ейхау не только воял и формировал железные детали, пока создавал оболочку, но и выглядело так, будто он что-то гравировал на их поверхности, в то время как деталь за деталью подобных стрелам металлических палочек встраивались в мягкий металл с характерным позвякиванием время от времени. Треск, треск, лязги слышались повсюду. Послышался ряд четких металлических звуков. И перед Сюан-Дзивенем появилась железная коробка длиной примерно в один фут, шириной три дюйма и толщиной два дюйма. Формация массива, в которую Юйхао изготовил ранее, уже была встроена внутрь. Несмотря на его необычайную память, Сюан-Дзивеню не удалось запомнить многого, поскольку скорость ковки Юйхао была просто слишком пугающе высокой и он время от времени намеренно блокировал его зрение. Он чувствовал, что духовный инструмент Юйхао был чрезвычайно прекрасен и изящен, особенно это касалось оболочки, изготовленной из железа. Он даже чувствовал, что ему не терпится узнать, на что способен этот духовный инструмент. «Ну как, ты закончил?» — спросил Сюан Цзвэнь у Юйхао хао кивнул и надавил на поверхность инструмента правой рукой, словно он делал последние штрихи. «Хорошо, а теперь давай, покажи мне, на что способен этот расходный материал!» Безразлично пробормотал Сюэн Цзэвэй. не тратя слов, вышел из-за лабораторного столика и направился в зону тестирования духовных инструментов. В каждой большой лаборатории находилась зона тестирования духовных инструментов, которая использовалась для тестирования только что созданных духовных инструментов. Разумеется, зона тестирования имела предел того, сколько места она может занять, и слишком мощные духовные инструменты не могли быть использованы именно здесь. Юйхао поднял прямоугольную коробку в своих руках и указал на стену из металлического сплава, расположенную на расстоянии более 50 метров, обладающую толщиной примерно в два метра. Он нажал пальцами, и Сюэнцзвэнь услышал лишь жужжащий звук. С расстояния 50 метров раздался ряд оглушительных взрывных звуков, и металлическая пудра вырвалась из стены металлического сплава. Железная коробочка в руках Юйхао простонала и со всплеском разлетелась на части. Юйхао сжал ладони между собой, и сломанный духовный инструмент в его руках был немедленно превращен в металлическую сферу с помощью его загадочных нефритовых рук. Любой духовный инженер ниже четвертого класса, вероятно, не поймет того, что сделал Юйхао. Тем не менее, Сюан Цзивэнь не являлся духовным инженером ниже четвертого класса. Зал выдающихся добродетелей предоставлял ему специальные субсидии, а также он являлся одним из консультантов по исследованиям зала выдающихся добродетелей. Он также является особым преподавателем в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и даже духовным инженером восьмого класса. Невозможно было понять еще больше о том, что Юйхау сделал мгновение назад, чем понял он. Глаза Сюань Цзэвэня засверкали, словно звезды на ночном небе, и он сразу же дал свой отзыв. Духовный инструмент четвертого класса. Название неизвестно. Если бы для создания использовались более хорошие материалы, его атакующие способности были бы близки к духовному инструменту пятого класса. Нет, даже правильнее будет считать его стационарным духовным инструментом, который не использует взрывные снаряды. Для духовного барьеров очень трудно будет защититься от такого, да и его скорость может соперничать со скоростью духовного луча, в то время как его сила, сила намного выше. Еще более выдающимся является тот самый факт, что этот духовный инструмент обладает впечатляющей распространенностью материалов для его изготовления. Стоп! Стоп! Стоп! «Как ты сделал этот выстрел? Ты лишь на кнопочку нажал на духовном инструменте, и ты не вводил духовную силу?» «Ха, теперь я понимаю. Ты использовал массив-снаряд, чтобы влить духовную силу для активации всего духовного инструмента, еще до того, как ты поместил формацию массива внутрь». «Ха-ха-ха, гениально! Какой гениальный план!» «Другими словами...» «Даже обычные люди могут использовать этот духовный инструмент, если он полностью заряжен. Однако, ха, однако, как вся спусковая установка может быть такой малюсенькой? Должно быть, что-то есть в оболочке этого духовного инструмента, и ты, вероятно, добавил какие-то элементы, которые я не знаю». Юйхау заполнял страх, пока он слушал анализ Сюэнзевэня. Его каждое утверждение было верным. Там действительно было кое-что внутри этой оболочки. Структура оболочки была настолько компактной и сложной, что могла даже соперничать с формацией массивов, находящейся внутри. Это была самая важная особенность всего духовного инструмента. Эта формация массивов ничего не значила, но эта оболочка являлась секретом Юйхао. У этого духовного инструмента было название. Название, которое потрясло весь континент 10 тысяч лет назад. Божественный арбалет Джуге. Тан сань человек, который основал секту Тан, является его истинным изобретателем. Тем не менее, божественный арбалет Джуге, который Юйхау выковал только что, являлся духовным инструментом, который включал принципы и структуры божественного арбалета Джуге. Несмотря на то, что у него был оригинальный чертеж божественного арбалета Джуге, Йойхао пришлось изучать его больше полугода, прежде чем он окончательно завершил его создание. Даже Фан Юй не знал реальной структуры этого духовного инструмента, так как это был первый духовный инструмент, который он создал для секты Тан. Как и сказал Сюэн Цзэвэнь, Сила божественного арбалета Джуге не такая уж и великая, но распространенность материалов, необходимых для его изготовки, и то, что его могут использовать даже обычные люди, могут считаться образцовыми и экстраординарными аспектами. Это можно даже сказать, что это что-то, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны преследовала уже очень-очень давно. Тема Исследование номер один для Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны заключалось в том, как им позволить обычным людям использовать духовные инструменты. Эта тема исследования сосредотачивалась на эмпирических принципах, а не на том, как создавались духовные инструменты или как они работали. Сюань Вэнь схватил Юйхао за руки и сказал – Ха, «Скажи мне, скажи мне прямо сейчас, как ты это сделал, парень? Как ты создал такой впечатляющий духовный инструмент? Не-не-не-нет, извини, я просто слишком взволнован сейчас. Э, продайте мне это, продайте мне свое исследование. Ты можешь назвать любую цену, какую только захочешь. Что скажешь, парень?» Впечатление Юйхао о Сюань стало немного лучше, когда он увидел волнение Сюан Он чувствовал, что Сюань зевень был таким человеком, который отдал бы все, что у него было, ради своих исследований, и такие люди обычно были чисты и не имели большого количества скрытых мотивов. «Учитель Сюань, я здесь для обучения у вас. Я прошел оценку?» «Разумеется, ты прошел! Ты продашь мне этот духовный инструмент! Даже если его эмпирических принципов может быть недостаточно для решения проблемы, он сможет дать большое вдохновение! Подожди, я еще не знаю твоего имени, парень!» Юйхао озвучил немного раздраженно, когда ответил. «Меня зовут Юйхао!» «Хорошо, хорошо! Юйхао, скажи мне...» «Можешь ли ты поделиться со мной результатами своих исследований?» Нетерпеливо спросил Сюан Зи Ихао И Хао без колебаний покачал головой. «Извините, учитель Сюань, я не могу продать вам это. Я уверен, что вы знаете о конкуренции между Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны и Академией Шрек. Что еще более важно, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны принадлежит Империи Солнца и Луны». Вы должны понимать, насколько страшными будут последствия, если духовные инструменты, которые могут использовать обычные люди, в конечном итоге попадут в руки военных. Брови Сюань Цзивэня сжались, и он сказал, «Это значит, что ты не собираешься продавать это?» И Хау ответил решительным и бескомпромиссным тоном, «Нет, не собираюсь». «И вы не выглядите воинственным, поэтому вы действительно хотите использовать мои исследования для подстрекания конфликтов и войн?» «Даже если бы мне нужна была финансовая поддержка, я принадлежу к империи звездных мастеров и не могу передать результаты своих исследований империи Солнца и Луны». Выражение лица Сюан Зевеня постоянно менялось, когда он сказал... «Ты не боишься, что я что-то сделаю с тобой из-за твоих исследований?» Иха улыбнулся и ответил. «Вы, скорее всего, не сказали бы мне этого, если бы у вас действительно были подобные намерения. Кроме того, не так-то просто запугивать и оказывать давление на Академию Шрек. Даже несмотря на то, что ваше совершенствование намного выше моего, на таком расстоянии у меня есть 10% шанс забрать вас с собой. Вы мне верите?» Сюан Цзинь Вэнь не взорвался от ярости, как от него ожидал Юйхау. Вместо этого Сюан Цзинь Вэнь с, подли... с подлинной искренностью ему сказал. «Хорошо, тогда скажи мне, что тебе нужно для того, чтобы поделиться своими результатами исследований со мной? Как насчет того, чтобы я приложил все свои усилия для того, чтобы учить и наставлять тебя?» Я буду использовать результаты своих собственных исследований в обмен на твои. Ты должен знать, что результаты моих последних исследований чрезвычайно впечатляющие. Одним из них является духовный инструмент дистанционного наблюдения и контроля. Он является тем, что лишь я могу сделать во всем зале выдающихся добродетелей». «Несмотря на то, что это духовный инструмент восьмого класса, люди называют его духовным инструментом девятого класса среди духовных инструментов восьмого класса». Ихао по-прежнему покачал головой со спокойным выражением лица. Он не знал, что если бы Цзиньхунчень, мастер выдающихся добродетелей, услышал слова Сюэн Цзиньвэня, его, вероятно, бы вырвало кровью. «Неужели ты не понимаешь?» Сюань Цзиньвэ не мог понять, что Юйхао не принял во внимание результаты его собственных исследований и сразу же разозлился. Юйхао прямо сказал. «Я действительно не очень хорошо это понимаю, учитель Сюань. Тем не менее, я могу предположить, что результаты ваших исследований больше подходят для национальных армий, а не для личного использования. Однако я не солдат». А что касается дистанционного наблюдения, вот, взгляните. Глаза Юйхау вспыхнули, когда он договорил. Наружу вырвался бледно-золотой свет, и его духовное обнаружение сразу же приземлилось на тело Сюан Цзиньвэня. Трехмерные изображения сразу же появились в сознании Сюан Он почувствовал, как его тело сильно дрожит, поскольку он мог ясно ощущать все в пятистах метрах от него, все, включая даже вещи за пределами лаборатории, все было охвачено этой мистической способностью обнаружения. Йейхао не позволил ему долго испытывать это и убрал свой духовный навык почти сразу же после активации. Он по-прежнему спокойно смотрел на Сюан-Дзивэня. Он раскрыл свои способности, потому что у него возникло слабое чувство, что он сможет достичь прорыва именно с этим учителем Сюанем. Этот прорыв будет неизмеримо полезен как для Академии Шрек, так и для секты Тан. «Ты...» Сюань Цзиньвэнь посмотрел на Юйхао, его слова застряли в глотке, заставив его на мгновение потерять дар речи. «Это... это невозможно! Ты не можешь быть мастером духа духовного атрибута, исходя уже из одних лишь духовных умений, которые ты проявил при создании духовного инструмента! Ты...» на самом деле это не секрет. Я обладаю парными боевыми духами». Один — системы атаки, второй — духовные системы контроля. В документах, которые у вашей академии есть на меня, это должно быть указано. Благодаря его участию в турнире духовных дуэлей передовых академий континента, ему мало что удалось скрыть от глаз Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны два года назад. Юйхао является мастером духа духовного атрибута, что делало его инстинкты крайне острыми, и он ощущал, что этот учитель Сюань вовсе не был кем-то посланным к нему со злыми намерениями. Его пылкая страсть к духовным инструментам дала Юйхао идею. «Духовного типа и атакующего типа?» Глаза Сюань Зевеня мгновенно засияли. Он схватил Юйхао за плечи и сказал «Мастер духа с парными боевыми духами и один из них духовного типа! Какое небесное благословение! Это здорово! Это просто слишком здорово!» Ихау рассмеялся и сказал. «Не нужно так волноваться, учитель Сюань. Не могли бы вы отпустить меня?» «Ой-ой-ой, прости!» Лицо Сюань Зевэня покраснело от своего волнения, от всего этого волнения. «Духовный атрибут. Ты оправдываешь имя Академии Шрек. Вот это да! У тебя действительно есть боевой дух духовного атрибута. Юйхао, какой ранг у твоей духовной силы?» Он уже не просто принял Юйхао. За этот короткий разговор он даже изменил свою форму обращения к нему. «Сороковой ранг. Однако моим основным боевым духом на данный момент является боевой дух духовного атрибута но духовные звери духовного атрибута слишком редки и малочисленны, поэтому пока что я просто не смог получить четвертое кольцо. Я до сих пор старейшина духа с тремя кольцами». Юйхау дал подробное объяснение, поскольку те мысли, которые у него возникли, когда он увидел пылкую страсть в глазах Сюэнзи Вэня, становились все реальнее. Сюэнзинь Вэнь нахмурился и сказал, «Сороковой ранг?» «Это слишком мало. Мы бы могли попробовать, если бы у тебя было по крайней мере шесть духовных колец». Йихао на мгновение потерял дар речи и не мог не напомнить учителю. «Мне всего лишь четырнадцать в этом году, учитель Сюань, не двадцать четыре года». «Эх, хорошо, я забыл. В любом случае, ты заработал мое одобрение своими способностями». «Я должен признать, что с одним лишь твоим духовным обнаружением, я уверен, что смог бы сделать из тебя высококлассного духовного инженера, даже если бы ты никогда раньше не притрагивался к духовным инструментам. У меня есть еще несколько вопросов к тебе, Йойхао». Йойхао кивнул. Сиан Цзэнь некоторое время размышлял, а затем, понизив голос, спросил «Во-первых, можешь ли ты контролировать область своего духовного обнаружения? А если конкретнее, можешь ли ты уменьшать область действия в обмен на увеличение точности и детализации?» Юйхау кивнул и сказал, «Я могу сделать это для самого себя. Однако я не могу этого сделать, если делюсь своим духовным обнаружением с другими». Сюэнцзэнь Вэнь с удовлетворением сказал, «Это уже и так довольно впечатляет. Духовные инженеры должны полагаться на тяжелую работу, чтобы учиться и исследовать. Они не могут постоянно полагаться на силу, чтобы создавать вещи. Сила является вспомогательным инструментом. Мой второй вопрос – может ли твое духовное обнаружение проникнуть вглубь физических объектов, чтобы ощущать трансформации внутри них? Юйхао без колебаний ответил. — Да, но лишь до определенной степени. Проще говоря, я не могу заглянуть глубоко в очень сложные вещи, но человеческое тело — это не проблема. Естественно, это также означает, что я могу ощущать изменения духовной силы внутри людей. Сюэнзивэ не ожидал. Он не ожидал, что Юйхао будет с ним так откровенен. Он удивленно посмотрел на Юйхао, затем слегка наклонил голову и сказал. «Поистине могущественный боевой дух духовного атрибута. Мой последний вопрос, Юйхао. Примешь ли ты меня в качестве своего учителя, став моим учеником? Я надеюсь, что ты покинешь Академию Шрек и присоединишься к Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны». «Это может показаться возмутительным, но я могу гарантировать тебе прямой вход в зал выдающихся добродетелей без каких-либо вступительных экзаменов. Я научу тебя всему, Юйхао, всему, что могу предложить, и взращу из тебя высококлассного духовного инженера. Ты будешь участвовать в наших наиболее важных и значимых исследовательских проектах. Кроме того, Юйхао...» «Я осмелюсь заявить, что в исследовании духовных инструментов зал выдающихся добродетелей опережает любую другую силу на континенте, по крайней мере, на десятки лет вперед!» Юйха улыбнулся и ответил. «Я понял это еще во время полета над сияющим городом, учитель Сюань. и Я уверен, что то, что вы только что сказали, действительно правда. Десятки лет...» Вероятно, даже являются консервативной оценкой. Однако мне нужно знать, что произойдет, если придет день, когда технологии, духовные инструменты зала выдающихся добродетелей полностью избавят их от страха даже перед самыми могущественными мастерами духа. Будет ли империя Солнца и Луны такой же мирной, как сейчас? Э-Сеннзе Вэйн нахмурился и нетерпеливо ответил. «Это не то, о чем должны беспокоиться такие исследователи, как мы. Мы должны заботиться лишь о том, Юйхао, как производить более великолепные, практичные и новаторские духовные инструменты». Юйхау слегка вздохнул и сказал. Ах, «Все потому, что это ваша страна, но не моя». Я не хочу и не могу подпитывать конфликты из-за моей страсти к духовным инструментам, что приведет к уничтожению всей жизни на планете. Сюань Цзивэнь равнодушно пробормотал. — Ты слишком высокого мнения о себе, Юйхао. Ты думаешь, что можешь спровоцировать войну самостоятельно? Юйхао серьезно сказал. — Может быть, я и недостаточно силен, учитель Сюань, чтобы спровоцировать войну. Но я не отдам свои способности стране-сопернику, простите меня, пожалуйста. Теперь вы мой учитель, поэтому я надеюсь, что это значит, что вы готовы наставлять меня. Лицо Сюань Цзивэня казалось немного было мрачным, но он должен был признать, что этот студент по обмену из Академии Шрек обладает квалификацией, чтобы потрясти его до глубины души. Возможно, у этого маленького парня и не было большого опыта в исследованиях и концепциях духовных инструментов, но у него есть прочная основа и креативность, которые необходимы для исследования духовных инструментов. Кроме того, у него есть боевой дух духовного атрибута. И это настолько уникально и необычно, насколько это вообще было возможно. Сян Цзывэнь вздохнул и сказал. «Эх, жаль!» Тем не менее, я по-прежнему готов наставлять тебя, Юйхао. Разница лишь в том, что я не смогу делиться самой важной информацией из зала выдающихся добродетелей. Конечно, мы все же можем вести переговоры, если ты готов провести обмен, используя результаты своих исследований». Он смущенно улыбнулся после того, как договорил. Юйхао сказал, «Вы когда-нибудь думали покинуть это место, учитель Сюань?» Сюань Цзи был слегка озадачен и покачал головой, сказав, «Нет, зачем мне уходить, Юйхао? Я всегда хотел стать духовным инженером высшего уровня с самого детства. Я хочу дать возможность обычным людям тоже использовать духовные инструменты, чтобы навсегда изменить их жизни, а возможно даже и целый мир изменить». «На всем континенте лишь зал выдающихся добродетелей может обеспечить мне достаточный бюджет и направление исследований. Несмотря на то, что зал выдающихся добродетелей научил меня немногому, все же они обладают лучшими исследовательскими возможностями. В Академии Шрек могут быть превосходные мастера духа, но они намного хуже в плане возможностей для исследования духовных инструментов». Юйха улыбнулся и сказал, «Я не собираюсь убеждать вас присоединяться к Академии Шрек, учитель Сюань. Я хотел сказать вам, что единственный способ получить результаты моих исследований — это присоединиться к моей секте. Я завершил свое исследование благодаря использованию секретных знаний моей секты, так что на самом деле они принадлежат не мне». Сюань Цзивэнь был на мгновение ошеломлен и подсознательно спросил, «У тебя есть секта? Что это за секта?» Хао сказал. «Секта Тан. Я уверен, вы слышали о ней ранее». Сюань некоторое время размышлял, а затем воскликнул. «Секта Тан! Та, которая изобрела скрытое оружие! Секта Тан, существовавшая во времена Империи Небесных Мастеров!» Ихау кивнул и удивленно спросил. «Да, вы знаете об Империи Небесных Мастеров?» Сяндзе Вэнь ответил, «Разумеется, я знаю! Я из Империи Небесной Души, но поколение моих родителей эмигрировало в Империю Солнца и Луны!» Юйхао был еще сильнее затронут этим. «Тогда, учитель, вы готовы присоединиться к сек Титан?» Сяндзе Вэнь холодно хмыкнул и ответил, «Ха, это бредни сумасшедшего, Юйхао! Или ты пытаешься меня обдурить?» «Согласно тому, что я знаю, секты там больше не существует. Даже если кто-то и остался, они чрезвычайно слабые. Ты уверен, что сможешь обеспечить меня достаточными расходами на исследование и оборудование?» ехау почувствовал презрение и пренебрежение в его голосе, и он сразу же пришел в ярость. Однако... Он глубоко вздохнул и быстро усмирил свой гнев, поскольку должен был признать, что секта Тан действительно находилась в состоянии упадка и в настоящее время была далека от того, чтобы привлечь таких людей, как Сюэнцзэвэнь. «Да, сейчас секта Тан не может позволить себе такого первоклассного духовного инженера, как вы. Тем не менее, давайте сделаем ставку». Если секта Тан снова поднимется в течение десяти лет, и у нее появится достаточно большой исследовательский бюджет и оборудование для вас, тогда вы должны присоединиться к ней. Сюан Цзывэнь ответил. Ты все еще не понимаешь, чего я ищу, парень. Меня не волнуют деньги, и мне, вероятно, даже плевать на все остальное, кроме глубокого мира духовных инструментов. «Очень похожего на исследования, которые ты только что показал мне. Как насчет такого? Я присоединюсь к твоей секте Тан, если ты сможешь предоставить десять таких экстраординарных исследований». Юйхао поднял правую руку и выставил ладонь вперед Сюань Цзэвэнем. Сюань Цзэвэнь был немного удивлен. «Что ты делаешь, Юйхао?» Юйхао решительно сказал. «Обещание нужно закреплять. Мы заключим клятву. «Да, в пять друг другу». Сюэн Цзэвэн усмехнулся и выпалил. «Ха-ха-ха, ты думаешь, что так легко сделать подобные научные прорывы? Я должен сказать тебе, что это невероятная удача. Удача, если человеку удалось достичь хотя бы одного. Некоторые духовные инженеры не могут совершить даже один такой научный прорыв за всю свою жизнь, не говоря уже о десяти в разных областях». Глаза Юйхау сверкнули, когда он посмотрел на Сюэн Цзэн и сказал, «Учитель Сюань, смогу ли я это выполнить или нет, это уже моя проблема, не ваша. Я лишь хочу спросить вас, если мне это удастся, вы сдержите свое слово?» Веселье в глазах Сюэн Цзэвэня исчезло, когда он понизил голос и сказал, «Если ты сможешь сделать это...» и направление каждого исследования духовных инструментов будет отличаться, то я присоединюсь к секте Титан. Раздалось три хлопка. Три, дай пять, и клятва была заключена. На этом 157 глава закончилась. Если тебе глава понравилась, интригующая, ставь лайк, пиши комментарии, и до встречи в следующей главе.